Харитон Мамбурин Гостеприимный мир, Книга седьмая. Припарка Мертвому Читает Сергей Ермилов: Какой бы история ни была, у нее всегда есть начало и конец: Есть герой, которому суждено сразить дракона. Принцесса, которой суждено быть спасенной, и полцарство для того, чтобы выжившие смогли жить долго и счастливо. Я бессмертный. По имени Киранджар Гак. Понятия не имею, кем являюсь. Героем, принцессой или драконом. С недвижимостью тоже проблемы. Мир, пан, совсем не место для героических историй. Это планета, на которой правят бал капризы бывших жителей Земли, ставших здесь бессмертными. Здесь принцесса — лишь ключ к царству. Герой — используемый дурак, а драконом — является каждый первый бес, если ты подставишь ему спину. Но какой бы история ни была, у нее всегда есть конец. Пришла пора финальной битвы. В красном углу ринга мы увидим здравый смысл, добро, логику, порядок, всеобщее благо смертных, бессмертных, возможно, даже богов и демонов. Более того, как бы это невероятно ни звучало, там может оказаться даже единорог. В синем углу буду я. Гонг. Пролог. Наверное, это был самый особенный дворец на всей планете. Его прихотливые изогнутые крыши никогда не знали тяжесть капель дождя, силу порывов разыгравшейся непогоды, не видели даже прямых солнечных лучей. В стенах этой обители ни разу не звучали шаги смертных. По немногочисленным коридорам многоэтажной пагоды Перемещались только небольшие юрки тени, обитающих тут в великом множестве лисиц. Хозяин этого места почему-то лучше всего думалось под их постоянную возню, визги и тявканье. Сейчас же обитель этого места, стройный невысокий человек с волосами глубокого темно-зеленого цвета, предпочел общество разумного. Делал он это довольно редко, в основном лишь передавая исписанные листы бумаги одной из своих дрессированных лисиц. Зверек споро работая лапками совершал длительную пробежку до будки, в которой сидел сидящий на страже бессмертный, и передавал тому рулончики посланий, получая в ответ лакомство. До живого общения Харасеки Акира, император страны известный как Нихон, не сходил в крайне редких случаях и только с очень узким кругом лиц. Хотя не сходил было бы совершенно неверным термином. Кристаллы дикой магии могут снабдить бессмертного потрясающими особенностями, навыками и приемами, но нет совершенно никакой гарантии, что они будут положительными. Император, вдобавок к жизненно важному для процветания Нихону умению, получил еще и жесточайшую аллергию на разумных. К счастью, она срабатывала не сразу, позволяя изредка провести час с живым бессмертным в беседе, без Нихонец, которому сложно было бы дать более 25 лет на вид очень ценил эти недолгие встречи последние 40 лет. Сейчас был именно такой случай. Розово-волосая девушка, почти девочка, носящая просторное нежно-розовое кимоно, простерлась перед фигурой императора Ниц, уткнувшись лбом в пол. Мецуруги, неудачи в экспедиции так сильно подкосили твой дух, что ты забыла, как нужно кланяться. Император, носящий в тон волосам темно-зеленое кимоно, Расшитый золотом был раздражен и язвителен. Прошу прощения, мой господин, не поднимаясь, выдавила из себя бледная девушка, продолжая оставаться в своей позе. У меня сейчас отсутствуют обе руки. Хо, задумчиво протянул правитель, легко поднимаясь со своей подушечки для сидения. Убрав обе руки за спину, монарх прошелся, явно о чем-то размышляя. Наконец, он полуобернулся к собеседнице. Сядь нормально, мицуруги. И расскажи мне подробнее о том, что ты еще потеряла. Девушка плавно подняла голову от пола, садясь на пятки с березу коризненно ровной спиной. Выражение ее снежно-белого лица с чуть прищуренными голубыми глазами могло поведать даже крайне неискушенному человеку, о терзающей бессмертную боли. Я провалилась, выдавила она из себя по всем пунктам, пирамидой, вечности, утеряны. Остальные цели. Недостигнутый моей дриады больше нет. Император остановился, запрокинул голову, закатив глаза, постоял так несколько секунд, а потом взглянул на полумертвую от боли девушку с настолько плохо скрытой иронией, что та даже частично забыла о своем печальном состоянии, настороженно подобравшись. — Мицуруги, это все мне передали после твоего доклада. Более того, я тебя предупреждал. «Чтобы ты не пускалась в эту авантюру сама! Помнишь, что я тебе говорил?» «Да», — еле прошептала девушка, — «что само самостоятельное действие и планирование — это не мой конек». «Это совсем не твой конек», — ревкнул правитель бесшумно топой ногой, одетый в лишь толстый белый носок с отделенным большим пальцем. Тем не менее эффект был. Побледневший еще сильнее, и тем несколько удивившая Акиру девушка в мэй лбом в циновки пола. Монарх ускорил свои шаги, продолжая прохаживаться напротив распростершейся фигурки. — Ты лучший маг нашей страны, лучший из исследователей и практиков школы иллюзии и ментала, лучший дознаватель, лучший агент для акций захвата и разведки — Мицуруги. Знаешь, что это значит, ай? Что ты, скорее всего, лучший в мире. Харасеки сделал паузу, переводя дыхание, и небрежно махнул рукой в сторону волшебницы. Та, каким-то образом увидев или почувствовав этот жест, снова выпрямилась, испуганно заморгав. Акира продолжил, безжалостно заканчивая свою отповедь. «Но все, что ты пытаешься сделать собственными мозгами, очень и очень плохо!» Голубые глаза сквозь испуганно болезненное помаргивание умудрились выразить только возмущение, которое... Тоже было как-то воспринято императором. Он возмутился уже сам. «Пирамиды вечности! Артефакты, позволяющие воскресать в одной и той же точке! Бесценные!» С сарказмом произнес Нихонец, безжалостно завершив. «Мусор! У нас достаточно слуг, чтобы эти пирамиды котировались лишь как безделушки. Догадаться, что ты хотела? Преподнести одну мне, вторую себе, а третью — департаменту изучения мира?» Мицуруги алиш кивнула, опустив глаза. Ее била мелкая, стыдливая дрожь. «Безделушки!» — постановил своей резолюции император остатки самоважения у вечной волшебницы. «Избавиться от мастера Лиги Некромантов! Ох, Мицуруги! А не тот ли это мастер, который до этого десять лет отдыхал в Айнуре? Какой ужасный враг! Или ты так боялась жулика? Как там его звали? Эстебан Гиндас!» Знаешь, мне даже перечислять дальше не хочется. Вторая часть твоего блестящего плана не менее смехотворна, чем первая. А ты так наивно и трогательно держала все в большой тайне. Я готова принять любое наказание, — не поднимая взгляда, прошептала волшебница. — Лучше бы ты мозги была готова включить, — вздохнул правитель Нихона, — когда я об этом просил. Ни пирамиды, ни высылка опасных бесов из нашего мира, Совсем не стоит потери лучшего менталиста почти на полгода. Да, и...» Тон Акира внезапно стал ласково опасным. «Кто тебе сказал, что провал твоих целей — это худшее? Что ты там натворила?» Волшебница понурилась, демонстрируя стыд, отчаяние и раскаяние. Акахиро! Резкий звук голоса императора чуть не заставил Нихонку подпрыгнуть. «Один из самых преданных людей, чью вину я вижу лишь в том, что он с тобой ни разу не работал». — Это же чем нужно думать, чтобы довести самого Акахиро Рю, который к тому же был в тебя влюблен по уши, до дезертирства? — Ваше вели, — начала Айна, тут же была прервана новым криком. — Кира-Гира! Напомнить, сколько лет мы ее ищем? — В Переслава, Да она была твоей, но работала для нас всех. — С с Лигой Некромантов. Нам уже передали сообщение с предварительными претензиями. Владыка прошелся туда-сюда, еще несколько раз выравнивая дыхание. розово волосы безрукая девушка уже сидела, находясь куда ближе к смерти, чем к жизни. Физические травмы для мага и уровня с ее восприятием были почти невыносимым испытанием, но разнос, получаемый от единственного и неповторимого начальства, был невыносим совсем. «В общем, так», — постановил Харасеки Акира. Также известный среди народа Нихана как зеленый император, ты возвращаешься к нашим проектам, Мицуруги. После того, как возродишься с руками, Ни на шаг в сторону никакой инициативы. Ситуацию с Акахиро и Джаргаком будут решать компетентные в этих вопросах разумные. То есть я, Департамент безопасности, департамент внешних сношений, казначейство. Ваше Величество! Вскинулась девушка так, что ее волосы взметнулись невесомым облаком розового. «Я нижайше молю, у вас дозволя не справить свои ошибки!» Император остановился на полушаге и побледнел, будто бы получив удар под дых. Медленно, с неверящим видом, он развернулся к волшебнице, похожей на мертвенно-бледную куклу, выдохнул. «Мицуроги, видишь это?» Он продемонстрировал предплечье левой руки, по которой начали расползаться темные пятна. Верный признак подступающей аллергии. Его собеседница широко раскрыла в ужасе глаза. Она потратила все доступное время своего правителя. Через 15 минут госпожа Мицуруги, начал цедить Нихонец. Я желаю любоваться вашим безжизненным телом, свисающим с ветвей вон той сливы. И искренне рекомендую вам уложиться и развлечь меня в процессе. Если удачно повеситесь с помощью одной только магии или ваших ног, то я буду склонен считать, что не слышал как вы изъявили желание совершить еще больше ошибок в своей самодеятельности. Вы? Время пошло! Глядя вслед убегающей из дворца девушки, Акира с облегчением вздохнул, чувствуя, как неумолимая челюсть аллергической реакции начинает разжиматься. Надо же было так бездарно потратить время. Исправить ошибки. Император уселся за свой рабочий столик, совершенно не обращая внимания на прыгающую вокруг его любимого сливого дерева волшебницу та обнажённой до исподнего держала в зубах свитую из собственного кимоно импровизированную веревку и прилагала всевозможные усилия для того, чтобы выполнить порученный ей. Свое внимание бессмертный монарх посвятил куда более важным вещам. Ему срочно нужно было написать и отправить два письма. Первый из них адресовалось некому старому товарищу и содержала в себе поздравление с успешно выполненной миссией, пару теплых слов и ряд поручений сарказм на тему неудачных сердечных привязанностей старого товарища, Нихонец отложил до срока личной встречи с Акахиро Рю. Второе письмо было куда более деловым. Харасеки Акира мастерски сплетал и интерпретировал известные ему факты, составляя инструкцию для одного из отделов собственного правительства. Нихону требовалось составить вполне определенный портрет массового убийцы по имени кирн Джаргак, а затем поделиться... Этим портретом с миром. Зачем делать самим то, что за тебя с радостью сделают остальные?